Глава 7. Для того, чтобы полностью вернуться в настоящее, мне требуется некоторое время. Весь месяц я живу словно в двух параллельных реальностях, одна из них — воспоминания. Мне не хочется, чтобы так было, но очень часто получается, что эта вторая реальность более яркая и значимая для меня. Когда нужно возвращаться, я чувствую себя словно потерявшийся ребенок, не могу сразу сообразить, где я и что происходит вокруг. Быстро пробегаюсь по основным моментам моей новой жизни, словно сверяясь с планом. Такие пишутся, когда требуется запомнить слишком много всего, например, во время переездов. Ставлю галочку напротив каждого повторенного пункта. Новый город, новый универ, общага, Леся вместо Сони, работа в новом спортклубе. Сейчас я как раз возвращаюсь после смены, удачно сбежав от назойливого Семёна и его предложения подвести. А ещё… Последний пункт добавился только вчера, и он очень сильно портит всю стройность картины. Люди Матвея в городе. Они где-то рядом. Может быть, даже сейчас за мной наблюдает кто-то из них. Впрочем, по здравому размышлению я решаю, что встреча у клуба вполне могла произойти благодаря простому совпадению. Почему нет? Они тут проездом совсем по другим делам. Случайно увидели нас с Лесей, решили помочь. Рука вдруг тянется к телефону, и я набираю Соню. Пока иду от остановки до дверей общежития, успеваю с ней поболтать. «Полин, как я рада!» – восклицает подруга, и мои губы непроизвольно растягиваются в улыбке. «Сонь, и я рада! Очень соскучилась по тебе!» «Я тоже, Полин, целый месяц не виделись. Так соскучилась, что даже хочу приехать. Возможно, в эти выходные. Хотя скоро ведь день рождения твоей мамы. Ты сама не собираешься к нам?» Я вздыхаю. «Мне стыдно». Но за всеми своими переживаниями я совершенно забываю обо всех важных датах. Точнее, я помню день и месяц каждой из них, но это словно отдельные фрагменты информации в моем мозгу, без привязки к понятиям «скоро», не скоро Между тем, подруга права. Мамин день рождения — это событие, которое я никак не должна пропустить. Что бы ни происходило в моей личной жизни. Возможно, что я приеду. Произношу осторожно. А если ты заглянешь ко мне, буду очень рада. Познакомлю тебя с Лесей. Уверена, вы друг другу понравитесь. Покажу город. А у вас там есть что показать? Ну, знаешь. Конечно, есть. Между прочим, здесь полно памятников архитектуры и даже несколько музеев. Соня фыркает в трубку, и минут пять мы обсуждаем эту нейтральную, не самую интересную, но зато безопасную тему. До входа остается из десяток метров, пора закругляться, а я так и не решаюсь завести разговор о том, что волнует больше всего». Останавливаюсь у металлической конструкции, которую обозреваю всякий раз. Когда мне приходит охота выглянуть в окно, подпихиваю носком кроссовка мелкий камешек. Ну, а у нас тут все по-старому, — говорит подруга. Мы учимся. Пятый курс ушел на диплом. Ну, знаешь, теперь мне не нужно ходить на лекции, только на консультации с преподавателем, то есть дипломным руководителем. А это совсем редко, раз-два в неделю. Самые прилежные так и делают, но, по-моему, основная масса вообще забыла, что такое учеба. По крайней мере, Никита сказал, все свалили на отдых. Мы тоже хотели, но сейчас у нашей с тобой группы серии важных семинаров. Ясно, да. Матвея тоже не видно. Соня произнесла это робко и неуверенно. Я спрашивала у Никиты. Продолжает она после паузы, видимо, ободрённая моим молчанием. И он сказал, Матвей тоже уехал. Я замираю, едва дышу. Куда? Вопрос срывается с губы прежде, чем успеваю проконтролировать. Не сказал. Я уж как могла вытягивала. Говорит, откуда я знаю? Я ему не нянька. Я уверена, что знает. Мы даже чуть не поругались из-за этого. Хотела узнать для тебя, если это ещё имеет какое-то значение. Не стоит ругаться со своим парнем из-за меня, Сонь. И не имеет значения. Да, мне все равно. Соня не слишком верит моим словам, но не настаивает и не давит. Этим она нравится мне еще больше. Ладно, Соня, пойду, а то поздно уже. Да, конечно, Поль, созвонимся. Да. Сбрасываю вызов, убираю телефон и бреду к подъезду. На ходу достаю пропуск, прохожу через турникеты и поднимаюсь по ступеням на свой этаж, стараясь не обращать внимания на облезлые стены и общее запустение здания. Тут даже тараканы есть, а на этаже очень часто пахнет гарью, потому что у кого-нибудь всегда что-нибудь пригорает. Но меня не смутить всеми этими мелкими неудобствами. Главное, что мне немного легче. Должно быть легче. Мысленно поправляю себя. Сейчас, спустя время, понимаю, что, несмотря на физическое расстояние почти в 200 километров, что разделяет нас с Матвеем, а может и больше, если он тоже на отдыхе, мое душевное состояние топчется на одном месте. Да еще этот Семен. «Как дела?» — спрашивает Леся на следующий вечер. Она входит в комнату, скидывает обувь и прямо в уличной одежде плюхается на кровать. «Сегодня у меня выходной, а потому я штудирую конспекты, хоть мне совсем не хочется этим заниматься. Но в другие дни просто не будет времени». «Это у тебя нужно спросить, как дела?» Отвечаю ей. «Ты у нас ходила на свидание, а не я. Кто в итоге оказался счастливчиком? Рома или этот? Как его? Тема?» Я путаюсь в именах и даже не даю себе труда запомнить. «Они оба!» Мои брови ползут вверх. «Вообще-то это было не совсем свидание», — поясняет Леся. «Компания. И там были они оба. А еще Вика и Таня. Ты же отказалась со мной пойти?» Последнее высказывание я игнорирую. «И как? Хорошо посидели?» Леся, как и все мы, подрабатывает. Убирается в какой-то гостинице, о чем старается не распространяться. Но я никак не могу уследить за ее графиком. Если пошла в кафе, значит, сегодня выходная. «Ну, знаешь, как тебе сказать? Если честно, не очень. Мы же в Гермесе были, тут же за углом. Сказать прямо, что Рома, что Степа, не особо впечатлили. Два балбеса, что с них взять? Зато за дальним столиком сидел такой парень, что закачаешься. Он всем нам сразу понравился. Мне, Вике и даже Тане. А ты знаешь, какая она придирчивая? Понимаю, что с учёбой придётся закругляться. Да и сама хотела. Два часа не разгибаясь, спина начала уставать, да и шея затекла. Захлопываю тетрадь и перебираюсь на кровать. Ложусь и закрываю глаза, пытаюсь расслабить шею и голову. Круто лезь. И что дальше? Ну, Рома с Тёмой так не особо, ты их видела. Но тут, знаешь, сразу как-то совсем померкли на его фоне. Что за парень из наших... Мне не особо интересно, но понимаю, что подруги охота высказаться. Нет, точно не из общаги. Его не вери, его никто из нас ни разу не видел. Мы бы запомнили. Мимо такого, как он, не пройдешь. Ну, знаешь, даже слов не подобрать, но он очень-очень секси просто. Я бы добавила, что таких нужно бежать подальше. Ну, кто ж послушает. Вы познакомились с ним? Какое? Точнее, Таня пыталась и даже начала строить ему глазки, но тот не обратил внимания. Понятно, мы же были не одни, а эти двое, Рома с Тёмой, всё никак не хотели уходить. Пришлось выйти из кафе всем вместе, отшить, приставать и снова вернуть. Тут Леся громко вздыхает. Но, к сожалению, парень нашего возвращения не дождался. Ничего, может, он ещё как-нибудь появится. Да, мы все на это так надеемся. Я завтра работаю после учёбы, вот девчонки сказали, что пойдут в кафе и будут караулить. Серьёзно? «Да, на полном серьёзе». «Делать нечего». Фыркую я. «Это ты так говоришь, потому что не видела того парня. Посмотрим, как запоёшь, если увидишь. Про своего бывшего сразу забудешь». «Это навряд ли». Если бы так могло случиться, первая побежала бы завтра в это кафе прямо к открытию. Но Лесе не объяснить. «Ладно, Лесь, расскажешь завтра, если будут новости». «Да, хоть одно интересное событие за последнее время». На следующий день Леся не так оживлена, как накануне. «Полин. Его не было», — сообщает она, как только я переступаю порог нашей комнаты в общаге. «Кого?» — отвечаю я несколько рассеянно. «Сегодня у меня были четыре тренировки, а потому я вымотана до предела. Ещё и волновалась насчёт Семёна. Слава богу, у него оказался выходной. Пользуясь случаем, я дошла до его зала и сфотографировала расписание. Пригодится завтра и в другие дни, когда совпадут наши часы работы в одном здании. Я решила по возможности максимально избегать навязчивого коллегу. Полин. Как? Кого? Я морщу лоб, пытаюсь понять, что хочет донести до меня Леся. Полин, как? Кого? Голос подруги звенит от возмущения. Того парня! Какого парня? Никак не могу понять, о чем она. Поль, блин, ты чем слушала вчера? Ну, я весь вечер тебе про него говорила. Парень из кафе, который нам всем понравился. А, -а, -а, -а этот, который секси. Этот, этот. Таня и Вика весь вечер там проторчали, а толку ноль. Может, он там случайно оказался. — Вот и мы боимся. Эх, такой шанс упустили. Мне становится смешно. Вы же вы совсем не знали. Мало ли, какой у него характер. Но Леся только машет рукой, давая понять, что со мной не о чем говорить. Думаю, что на этом обсуждение парня из кафе исчерпано. Но на следующий день подруга поднимается вновь. — Полин, он снова там! Леся врывается в комнату и кидается к шкафу. — Скорее, скорее, ну где же оно? — Лесь, что ты ищешь? — Своё платье! Ну то чёрное, для клуба! «Зачем? Хочу появиться там в максимально привлекательном виде. Кстати, у тебя есть хороший шанс увидеть того парня. Пойдёшь?» раздумывая несколько секунд, прежде чем ответить. «Ммм, пожалуй, что нет». Отвечаю, наконец, «Ты скучная какая! Но нам же лучше, меньше конкуренции. Я понимаю, что она просто треплет языком, без одни мысли. В лесе нет ни грамма подлости или хитрости. Просто озвучивает, что думает. «Нам?» Да, Вика с тоже идут, сейчас только переоденемся. Пока вы будете копаться, он снова уйдет. Нет, он только что заказал кофе, большой стакан. Полчаса у нас точно есть. И ты еще можешь передумать, если что. Идти-то до кафе минуты две, не больше. Можешь заглянуть, типа тоже за кофе и сразу обратно. Прикусываю губу и раздумываю над этой идеей еще раз. Все же, какое-никакое приключение будет потом, что обсудить с девчонками. Искушение становится слишком велико.